Его избили до потери сознания и бросили на бетонный мокрый пол одиночной камеры. Утром 12 июня Тимошенко и Жуков были наконец приняты Сталиным. В кабинете вождя находился Молотов, Сталин был бледен. Чувствовалось, что он провел беспокойную ночь. Сталин спросил, известно ли, что случилось при Балтийском округе, имея в виду арест генерал-полковника Локтионова. Хотя вопрос был задан нарком, ответил Жуков. Да, известно. Новый командующий уже вылетел в Ригу. Сталин одобрил все мероприятия, предложенные Генштабом, кроме создания Южного фронта, сказав, что об этом следует подумать. Кто будет командовать этим фронтом? Жуков предложил генерала Тюленева, командующего войсками Московского военного округа. А кого на Московский округ поинтересовался войщик? Жуков заметил, что тюленев нужен на юге только на первом этапе операции. Его можно просто временно откомандировать, а округом пока командует его заместитель. А кто будет координировать действия Южного и Юго-Западного фронтов? Жукову надоело вспоминать фамилии, и он, недолго думая, предложил себя. Генеральный штаб оставит... на Василевского. Итак, действия Западного фронта будет координировать Шапошников. Он уже там находится. Южного и юго-западного Жуков сам напросился. А северо-западного? Командующий там новый, неопытный. Жуков тут же предложил Мерецкого. Пусть отправляется в строй, а то Неудобно получается, был начальником генштаба, а сейчас работает начальником управления. Вечно недоволен. Мешает это работе, когда в подчиненных у тебя твой бывший начальник. Сталин бросил на жук во взгляд своих тигриных глаз, но не сказал ничего. 12 июня 1941 года в округа фронты полетела директива начать выдвижение войск на исходной позиции по плану развертывания. Дивизии в полном составе с управлениями корпусов и корпусными частями двинулись на запад, чтобы закончить развертывание, как и было приказано ранее, к 1 июля. Все делалось по методике, которая была давно отработана. Мобилизация проводилась под видом учебных сборов, в развертывании под видом лагерных сборов. Тем не менее, войскам предлагалось двигаться только по ночам, совершая марши по 40 километров. 12 июня, говорится в документах, командование приграничных округов под видом учений и изменения дислокации летних лагерей приступило к скрытому развертыванию войск уже вторых эшелонов. Как и предусмотрено хитроумным планом ГРОЗА. В тот же день, 12 июня, в состав Юго-Западного фронта дополнительно передаются 32-й стрелковый корпус, 5-й механизированный корпус и 57-я отдельная танковая дивизия. Приходит в движение и Западный фронт, Запво. Сразу же по получению директива Наркома от 12 июня начато выдвижение 2 100 и 161 СД, 47 55-120, 1-143 СД, 21-17, 37-50 СД и 44-го, 64 и 108 СД стрелковых корпусов, Из столовых районов ближе к госгранице по плану развертывания. Гигантская армия на всем огромном фронте от Балтийского до Черного морей зашевелилась, тайно разворачиваясь на исходных позициях. За ними на рубеже рек Западные и Днепр грозно разворачиваются армии второго эшелона.